Крах Панамской компании Имя французского дипломата и предпринимателя Виконта Фердинанда Мари де Лессепса связано не только с историей успешного строительства Суэцкого канала. Образованный дипломат, широко мыслящий предприниматель Лессепс в 1879 году, ровно через 10 лет после непростой суэцкой эпопеи Приступил к прокладке ещё одного канала Панамского, который должен был соединить два океана Тихий и Атлантический через американский континент. На этот раз его постигла полная неудача. Более того, Лессепса, а также знаменитого Эйфеля, создателя Эйфелевой башни в Париже, обвинили в коррупции и мошенничестве, приговорили к тюремному заключению. Само слово Панама Многие десятилетия означало величайшую авантюру. А соединение Тихвого и Атлантического океанов мечтали многие мореходы ещё в давние времена. Выйдя из порта в Северной Америке, им не нужно было бы обгибать Южную Америку. На такой морской путь уходило от 3 недель до месяца, а через Панамский перешеек требовалось прорыть канал, длина которого в самой узкой части составляла всего 48 км. Это меньше трети по сравнению с Суэцким каналом, вытянувшимся на 163 км по жаркой безводной пустыни. Но в XIX веке проект Панамского канала никого из правителей Северной и Южной Америки не увлёк. Ещё ранее, в XVI веке, всемогущественный король Испании Филипп II, стремившийся править всем миром, наложил запрет на рассмотрение подобных безумных строек. Глубоко верующий, он считал, что человек не имеет права разъединить то, что соединил Бог. Имелось в виду суша. И всё же некоторые измельчаки на свой страх и риск обследовали перешеек, изучая возможность рытья канала. Разбогатевший Лисепс, который за прокладку в 1869 году Суэцкого канала заслужил звание национального героя Франции, члена французской академии, непререкаемый авторитет в реализации грандиозных инженерных замыслов. Также заинтересовался идеей соединения Тихого и Атлантического океанов. Она казалась ему легко осуществимой. Для Франции это был бы прорыв к двум американским континентам. Страна станет собственником уникального канала, получит колоссальные прибыли. и Панама это всё же не иссушаемые солнцем арабской пустыни, лишённые пресной воды. Там, где на пути встретятся горы, их можно будет взорвать, деревья вырубить, а зверьё само разбежится. Необходимо лишь найти заинтересованных политиков и финансистов, объявить о создании акционерного общества, начать сбор средств и нанять рабочих. Остальное решится само собой в ходе строительства. Но лисепс глубоко ошибался. Да, он был опытным предпринимателем, прекрасным организатором. Но стройка-стройки рознь. Панама оказалась гораздо хуже иссушаемой солнцем пустыни. На пути строителей были не только водные преграды, болота, камни, могучие деревья и звериё, но и страшные болезни: малярия, лихорадка, которые тысячами косили рабочих. В 1879 году 74-летний Лисепс обратился к руководству Колумбии, который в то время относилась Панама, с разрешением создать акционерное общество Всеобщая компания Панамского-Мешакианского канала. Разрешение было получено. Лисепс сделался её президентом, а его сын Шарль заместителем. Они выпустили в оборот 600.000 акций по 500 франков каждая. И вот тут начались первые проблемы. Лессепс рассчитывал, что, как и в случае с прокладкой Суэцкого канала, французы начнут покупать акции и станут основными вкладчиками. Но не тут-то было. Для французов Суэцкий канал был близок и понятен. Он связал родное Средиземное море с более тёплым Красным. Канал активизировал торговлю с Египтом, и другими африканскими странами. У французов появились экзотические товары, фрукты. А Панама? Где она? Зачем она нужна французу? Так дали Сепс занялся пропагандой. Во французских газетах появились статьи, в которых рассказывалось о преимуществах нового Панамского канала и о тех выгодах, которые сулит его строительство французскому обществу. Собрать предстояло 300 млн франков. На первый взгляд, сумма была вполне по силам французам. Строительство Суэцкого канала обошлось в 500 млн франков. Лиссепs обещал доходность каждой акции до 10% от её стоимости. Подписка на акции стала расти. Однако немалая часть денег уходила на рекламную кампанию, на подкуп французских политиков, в том числе депутатов. которые должны были проталкивать идею Лиссепса. Ещё больше денег ушло на приобретение американской железной дороги, которая пересекала трассу будущего канала. А в это время набранные Лиссепсом руководители и инженеры на собранные деньги тотчас принялись строить себе виллы и обзаводиться слугами. В результате только до начала земляных работ было изтрачено около 90 миллионов франков. В 1885 году собранные средства от продажи акций почти иссякли, а земляные работы ещё не начались. Тогда неунывающий и энергичный Лесепс задумал провести лотерею. Ему пришлось добиваться согласия французского парламента. Депутаты снова потребовали от него денег, и он выплатил, 104 депутата получили по 10,5 тысяч франков. по несколько тысяч получили главные редакторы ведущих французских газет. Лотерею утвердили только в 1888 году. Деньги стали поступать в кассу. Однако вместо задуманных 720 млн франков собрали лишь 254 млн. А как же канал? Его начали строить, но к этому сроку прорыли всего около 15 км. По сути, это означало провал. Покупать акции лотерейные билеты никто больше не хотел, но строительство канала тысячами гибелью людей движение вперёд остановилось. И пресса, не получавшая более от Лиссепса подачки, заговорила с критических позиций. Панамский канал объявлялся общенациональным могильником денег французов. Президента и заместителей всеобщей компании Панамского межакианского канала начали обвинять в некомпетентности, в совершении множества инженерных ошибок, недооценки стоимости работ, в неумении справиться с болезнями. В 1889 году компания Лиссепса, которая растратила 1,3 миллиарда франков, это были деньги 700.000 человек, полностью обанкротилась, а вместе с ней разорились и держатели акций. бурлил не только Париж, но и вся Франция. Тогда же появились сообщения о начале официального судебного расследования. Были обнародованы факты коррупции, подкупа высших чиновников, журналистов, рассматривались дела обманутых вкладчиков, сообщалось о фактах гибели многих тысяч французов, отправившихся в далёкую Панаму. Вкладчики вышли на улицы многих городов и скандировали долой жуликов. Они требовали возврата своих денег. Несколько наиболее совестливых депутатов парламента, опасаясь итогов расследования, покончили жизнь самоубийством. В 1893 году 88-летнего Лиссепса, его сына Эйфеля и других руководителей компании парижский суд приговорил к 5 годам заключения и выплате денежных штрафов. Правда, ни один из них не отбыл назначенного срока. От всех переживаний Фердинанд Лессепс лёг и через год скончался от кровоизлияния. Начатое Лессепсом дело продолжили американцы. Как известно, в 1903 году США умело отделили Панаму от Колумбии, которая была связана договором с Францией, и через год приступили к прокладке канала. Американцы учли ошибки сепса, возводили шлюзы, нашли средства против малярийного комара, чем сразу снизили заболеваемость рабочих. Американцы затратили на строительство 400 млн долларов. В работах участвовало свыше 70.000 человек, из них 5.600 погибло. Первое судно по Панамскому каналу Прошло 15 августа 1914 года. Официальное открытие его состоялось 12 июня 1920 года.